Глава двадцать «Джейли Понти и прочие неприятности». Вивиан «Джейли, — удивилась я, — совершенно не ожидая увидеть здесь именно ее. Какими судьбами? Привет, Вивиан, разрешишь зайти? Как ты меня нашла? Я не спешила пропускать Понти к себе. Сложила руки на груди, ожидая объяснения». Неужели о моем местонахождении рассказала администратор? А чего тебя искать? Вся округа шепчется, что герцог Фрейзер везде появляется с бывшей невестой. Как думаешь, много ли у него бывших? И? Звучало логично. Однако я не поленюсь и пообщаюсь с администратором. Может это у нее такой вид заработка? Брать деньги за информацию? Глупо. Ведь можно лишиться работы? Ты считаешь, что я не сложу два и два? «Дракон живет здесь. Значит, тебя он тоже поселил неподалеку от себя. Жены у него нет, про невесту никто не слышал, так что можно не прятаться. Надо же! А когда училась, прикидывалась недотрогой, мечтала продаться подороже, понимаю. Ты судишь по себе? Неприятный разговор, но не обидный. Я-то себя знала, а если кто-то считает иначе, то это его трудности». Помолвка с драконом, его признание, грели душу и давали силу. И все же я не спешила хлопать дверью перед носом Джейли. Зачем-то же она сюда пришла. А судя по тому, кто ее покровитель, не стоило сразу заканчивать разговор. «Виви, ты готова?» Из глубины номера раздался голос Арнольда. Я удержала лицо, а Джейли нет. Она удивленно открыла рот, словно я прятала под одеялом мужика а его левая пятка неожиданно выскользнула на радость всем. «Да вы и живете в одном номере, надо же!» — протянула Понти, довольная собственными выводами. «Оправдываться? Ну уж нет, не дождется». «А ты чего пришла-то?» «Вивиан, дракону надоело меня ждать, и он добрался до нас». Уверена, Арно оценила обстановку сразу же. Однако менять хоть что-либо уже было поздно. Как порядочный гражданин, игнорировать незваную гостью не стал. Джейли, как поживаете?» «Вивиан, ты идешь? Понти даже рот открыть не успела, чтобы ответить дракону, как он отвернулся от нее. «Задержусь. Ты справишься без меня? Именно сейчас мне захотелось быть везде и сразу, но разорваться на две Вивиан Астор у меня не получится». «Разумеется», — сообщил дракон. Не глядя на Понти, Арно обнял меня, поцеловал, а после вышел из номера, минуя ошарашенную подругу Тейлора. «Не скучай, я недолго», — бросил через плечо Фрейзер. Уходя, Арно вряд ли пропустил блеск глаз сплетницы Джейли. «Еще бы, такое событие, и она тому свидетель. Он же опередил меня и накрыл нас куполом. И теперь я была уверена, никто ничего не услышит». «Как мило», — Понти скривила губы. «Понимаю, почему ты не приглашаешь меня к себе?» «Смятая постель, следы страсти, да, Астор?» «Какие подробности?» Я натянула притворную улыбку, совершенно не заботясь о впечатлении. «Ты зачем пришла? Что-то произошло?» «Мне нужно с тобой поговорить, серьезно». «О чем? Собираешься держать меня здесь? Не находишь, что это невежливо?» Понти нахмурилась и притопнула ножкой. Прибывая в каком-то возбужденном состоянии, она нервничала и кусала алые губы, всем своим видом демонстрируя нетерпение. Уголок рта однокурсницы дергался. «Держать гостей за порогом? Так ты не гость!» «И пришла не комплименты раздавать, а сказать что-то неприятное, разве не так?» Заметила я. «Я пришла узнать правду, и я ее узнала». Джейли ехидно улыбнулась. «Не то, что предполагала, но мне достаточно». «Он убедится, что ты не такая уж невинная овечка, а я гораздо честнее». «Судя по тому, что она только что увидела, правда, это наши с Арно отношения. А если учесть, что Оскар Тейлор выгуливал саму Джейли, то именно он мог стать причиной недовольства бывшей однокурсницы. Понти намеревалась уйти, и я бы с этим согласилась, даже помогла бы этой скандалистке спуститься с лестницы». Однако именно сейчас нужно было ее задеть, вызвать на контакт и заставить нервничать, проговориться, с какой целью явилась. Но это все не так важно, главное узнать, где сейчас находится Тейлор. Не можешь найти своего братца, да? Я не забыла, кем мне был представлен лжебастарт, почившего герцога Фрейзера. Решила, что Оскар тебя бросил и обивает мой порог? А это не твое дело, Астор! Мне всего лишь на секунду показалось, что Ос тобой заинтересовался. Теперь мне есть, что ему сказать. Мы с Оскаром возвращаемся в столицу, а ты можешь оставаться здесь со своим драконом, правильно говорят. В тихом умуте мавки водятся. Джейли тряхнула головой, и я снова заметила, как пополз вверх уголок ее рта, криво, ничуть не напоминая усмешку. За последний год... «Я несколько раз встречала людей, страдающих подобной реакцией. Кому-то покажется, что человек всего лишь нервничает, отчаянно переживает, вот и перекашивает его, как получится». Однако среди богатых стало модно покуривать синюшную травку, от которой человека накрывала эйфория, а при чрезмерном употреблении возникало привыкание. И то, что мышцы лица у Джейли дергала говорила о неединичном употреблении этой гадости. «Конечно, я не целитель и не специалист по ядовитым растениям, однако нынешняя Понти гораздо неуравновешеннее, чем та, что была раньше». Невольная гримаса сама стерлась с лица собеседницы. Оглядев меня с головы до ног, бывшая однокурсница решила пойти на попятный и не ссориться. Заявила, «А вообще, Астор, ты молодец, взяла дракона в оборот». Повезет, если теперь он на тебе женится. Сказать, как подтолкнуть его к этому? Не стоит, Понти, у всех свои методы. Я натянула улыбку, пытаясь вспомнить все, что она мне наговорила. Уезжают в столицу, Тейлор расспрашивал обо мне, не густо. И все же надо рассказать об этом Арнольду, а еще упомянуть про гадость, пристрастие к которой раньше у Понти не было. А ведь синюшняя травка растет не у нас... Только за пределами королевства. Джейли ушла, громко стуча к облучками. Я же убрала выставленный Арно купол и вернулась к себе в номер. Намерения относительно встречи с Дафной и Йори никуда не делись. И хотелось выглядеть идеально. Зеркало в спальне отразило именно то, что я задумывала. А короткий рукав был как никогда кстати. Браслет потускнел и угадывался не сразу. Однако, если присмотреться, то никуда не делась нахальная морда дракона с глазками-бусинками. Я нарочно достала тонкий палантин и накинула его на плечи, заодно прикрывая руки. Намеревалась продемонстрировать браслет не сразу, а только когда мне будет нужно. Я почти покинула комнату, почти, когда неожиданно раздался нетерпеливый звук почтовой шкатулки. Артефакт мне достался не простой, а с характером, подстраивающимся под суть письма. Порой он верещал, как истеричная торговка на базаре, или ныл, словно существовала проблема с зубами. Чье-то нетерпение шкатулка передавала пронзительным звоном, будто где-то случился пожар. И все должны были мчаться туда немедленно. Я подошла к столу, на котором стоял артефакт, и все затихло в ожидании, что сейчас я достану послание и прочитаю. А я решила поступить иначе, ведь меня ждал дракон. «Ждал, ждал! Мне виднее!» Повернулась и сделала осторожный шаг по направлению к двери. За ним второй. Истерика артефакта обрушилась на меня с новой силой. Словно в этой резной коробочке сидел кто-то вредный и старательно наблюдал за мной. «У тебя совесть есть?» — воскликнула я, глядя на магические искры, сыплющиеся из шкатулки. И в этом фонтане виделась насмешка указывающее, что совести там не предусмотрено. Зачем она устройству для передачи писем? Я чувствовала, что стоит открыть, и на мою голову обрушится очередная порция сложностей. Однако деваться было некуда. Да и мало ли что произошло. Родители, неуемное начальство. Я приподняла крышку и в меня стрельнула письмом, попутно фонтанируя снопом искр. Уже зная свой артефакт, была на готове и успела перехватить сложенный листок, пока он не заехал мне куда-нибудь. «Предупреждаю последний раз. Отдам! На опыты!» — пригрозила я вредному артефакту, и в ответ тот обиженно захлопнул крышку. Записка, отправленная руководством, была короткой, но емкой. «Всем магам-поисковикам надлежит срочно явиться по месту службы. Срочно! Натан Штрудель!» Я едва дочитала письмо начальства, Когда нахальный артефакт стрельнул в меня очередным посланием. «Вивиан, если думаешь, что ты в отпуске, и что помолвка освобождает от работы, то ты сильно ошибаешься». «И что делать? Игнорировать приказ? Но это прямое нарушение всех инструкций. К тому же я помнила, что подписанный трудовой договор предполагал именно такое развитие событий. И откуда Штрудель все узнал? Можно сколько угодно поражаться информированности руководства», Однако мне надлежало вернуться в столицу. Бросив взгляд на входную дверь, я вздохнула. Быстро сменила платье на свободные брюки и длинную тунику, достала служебный портал экстренного перемещения и активировала переход. Но перед тем, как им воспользоваться, оставила записку для Арно. «Прости, меня срочно вызвали на работу. Пожалуйста, позаботься о моих вещах. Твоя Вив. Спешно подхватив сумочку с документами, я шагнула в переход. Арнольд Фрейзер. Дракон вошел в свой кабинет и уселся за стол. Мысленно он был с Вивиан, однако ситуация не располагала к мечтам. Отдав распоряжение приготовить все к чаепитию, герцог какое-то время смотрел, как на большом столике у стены Появились пирожные, вазочка с мороженым, конфеты и кофейник, из носика которого шел такой аромат, что бодростью прониклись все, включая расторопного слугу. Спустя короткое время раздался стук. Оказалось, что это явилось дафна опоздав ровно на 10 минут. Привычка Йори не приходить вовремя не удивляла. Почему-то многие дамы думали, что мужчина обязан их ждать до посинения. Страдать и считать минуты до появления их драгоценной особы. О, так ты меня действительно ждешь? – просияла молодая женщина и, повела носом, томно мурлыкнула. Мой любимый сорт кофе, Арно, ты ничего не забыл? Не забыл. Дракон улыбнулся так широко, что захотелось зевнуть. Однако у герцога был план, а согласно ему Йори надлежало сесть за стол и попробовать все, что ей приготовили, что он лично ей приготовил. Без стеснения Дафна уселась на узкий диванчик и потянулась к столику. А так как слуге было приказано выйти, то обслуживала гостья себя сама. «Ты со мной?» — поинтересовалась Йори, устремив на дракона взгляд, от которого, по ее мнению, у Фрейзера должны отказать мозги. А он сам непременно пасть ниц и попросить ее вернуться. «Налей, если не трудно», — поддержал идею герцог, Глядя, как ловко Йори справилась с задачей. А чтобы Дафна оставалась сидеть на месте, а не вышагивала по его кабинету с чашкой, щелкнул пальцами. Посудина на пару с чайной ложкой сама по воздуху поплыла к владельцу отеля. «Почему то раньше так не делал?» — поинтересовалась Йори. «Не хотел». Пожал плечами дракон и сделал вид, что пьет. Глотать эту бурду он не собирался. «Понимаю». Все стремишься быть похожим на всех? Ммм, вкусное пирожное. У тебя чудесный повар. Или повариха. Впрочем, какая мне разница? Действительно, никакой. Особенно если знать, что сверху сахарная пудра отлично смешалась с порошком правды. И совсем немного молотой валерианы, дающей успокаивающий эффект. Можно было бы воспользоваться магией, но драконы таким видом магии владели не слишком идеально. Чего не скажешь о ведьмах. Первая пирожная гостья умяла очень быстро, затем взялась за орешки в шоколаде, после чего Арно посмотрел на часы. Пора бы и поговорить. А теперь рассказывай, зачем явилась. Что? Дафна замерла, но вскоре закашлялась, едва не подавившись орехом. До нее только сейчас дошло, что чересчур любезная встреча не случайно. Гостья попыталась встать, но ноги ее не слушались, Потеряли силу. Валериана, сдобренная магией, работала безотказно. Ошарашенная женщина уставилась на дракона. «Ты меня отравил?» «Ни в коем случае», — отмахнулся герцог. «Всего лишь расскажешь мне правду. Зачем ты сюда явилась и кто надоумил это сделать? После этого я отпущу тебя на все четыре стороны». Оскорбленная и растерявшаяся Дафна нервно икнула, а затем глупо хихикнула полезла в сумочку, откуда достала крупный янтарь, в котором дракон сразу признал магическую вещь. «Ты считаешь, что я настолько глупа, что сама не додумаюсь, даже обидно? Я считаю, что не просто так ты пытаешься меня преследовать. Мы встречались всего несколько раз и без обязательств. Так откуда такое рвение? А если учесть нашу последнюю встречу в ресторации, то заставить тебя приехать сюда могло только что-то особенное». «Или кто-то. Последнее вернее, ведь любому понятно, что денег от меня не дождешься. «Это был гениальный план. Ты даже не представляешь, насколько он гениальный», — призналась гостья. «Расскажи, я тоже смогу его оценить», — предложил Фрейзер. «Кто тот человек, чьи приказы ты с радостью выполняешь?» «Между прочим, за эту радость меня платят», — проворчала Дафна. Она с сомнением посмотрела на мороженое, — потом взяла ложечку и ткнула ей в лакомство. «Не тяни!» — с нажимом произнес дракон, почувствовав, что Йори попыталась юлить. Оттого и мороженое было нервно размазано по креманке. «А я и не тяну!» — Дафна гордо вскинула голову и уставилась на герцога. «Мне всего-то нужно снять компромат на тебя, Арнольд Фрейзер. Тогда на моем счету будет столько денег, что я сумею и погасить свой долг, и оставить на наряды следующего сезона. И в чем этот компромат заключался? Вкрадчиво поинтересовался дракон, хотя воображение работало лишь в одном направлении. Именно Дафна выбрана не случайно. Значит, постель и все, что нафантазировал тайный режиссер. Все гениальное просто», — хмыкнула Йори и попыталась закинуть ногу на ногу. Вышло не очень, но гостья и не подумала унывать помогла себе руками ты на меня набросишься станешь домогаться а я буду кричать соберется народ естественно все будет заснято на этот артефакт твое имя будет запятнано а репутация пострадает и кто такой умный прищурился фрейзер план он гениальным не считал а сейчас и вовсе был рад что не спустил с лестницы только прибывшую юри а уж как хотелось выкинуть ее чемоданы из окна а саму Дафну проводить так, чтобы больше никогда не возвращалась. Он, он...» — гостья попыталась промолчать, но из этого ничего не вышло. «Имя не знаю, внешность тоже размыта. Заплатил щедро, он богатый человек и тебя ненавидит. У каждого наделенного властью аристократа есть враги. Одни хотели бы тебя разорить, другие могли зайти гораздо дальше, будь они не настолько трусоваты. А в последнее время активизировался Оскар Тейлор, к которому Фрейзер даже успел привыкнуть. Гадил по-мелкому, но всякий раз смотрел волком, стоило им случайно столкнуться. «Брюнет немногим старше меня», — подсказал Арнольд. «Ну да, и денег у него полно. Я это сразу почувствовала. А какую я себе прикуплю шубку, просто закачаешься». Качаться из-за шубы он точно не собирался. Будь она увешана хоть сотней алмазов, что что, а умение отсекать состоятельных людей от тех, кто удачно маскируется, у Дафны действительно присутствовала. Где и когда ты передашь ему этот артефакт? Где? Где? В столице. Мне пришлют адрес, куда я должна буду его отвезти. Потом получу свои денежки. Когда встреча? Как только у меня все получится. Срок? Два-три дня. «Заказчик почему-то торопится», — Дафна наморщила нос. «Но ты не переживай, меня снабдили приворотом, способным подействовать даже на драконов». Произнеся это, Юрия испуганно уставилась на ощерившегося герцога и ладонями зажала себе рот, из которого вырвались страшные признания. А вот это было уже серьезно, Если раньше поступок женщины тянул на год-два заключения, а при наилучшем раскладе — условный срок и штраф, то теперь все менялось. Причина проста. Ведь король тоже был драконом, а значит, где-то пытались найти способ воздействовать на самого монарха или на его детей, что еще страшнее. И нужно было срочно отправляться в столицу, чтобы поставить в известность родственника Эсмуальда Первого Грозного, от имени которого у врагов начинался Зубовный Скрежет, а у кого-то Энурес. Артефакт, продемонстрированный самонадеянной женщиной, дракон забрал. Янтарь очень удачно записал все, что наговорила болтливая особа. ⁇ Жди меня здесь ⁇,⁇ приказал Арнольд, на всякий случай привязав ноги Дафны к диванчику магическими путами. Порошок, правды будет действовать еще несколько часов, а Валериана может дать слабину. А вот с диваном, да еще и в запертой комнате, далеко не сбежишь из осторожности дракону пришлось сделать не самое приятное — обыскать гостью. Нельзя было допустить повторения использования серного портала, если таковой имелся у Йори. Выяснилось, что секретной разработкой молодую женщину не снабдили. Приказав стоящему за дверью слуге никого к Дафне не впускать, герцог направился к любимой. Она так и не появилась, возможно, все еще общалась с Понти, или же решила оставить его самого разбираться с Йори. Попасть в комнату Вив удалось лишь со стороны открытого балкона. Вот только любимой на месте не оказалось. Известие, что она уже в столице, не слишком расстроило дракона. Он знал, что они скоро увидятся. А к Штруделю у Фрейзера будет отдельный разговор.